Конечно, такого писателя он не знал. Скорее задался вопросом, имею ли я какое-нибудь отношение к твиду. «Я слышал, вы любите лошадей», — заговорил Стивен. И подумал, не сможете ли вы и ваша жена поехать с нами на ланч в Кань в субботу? Это завтра, не так ли? В Кане отличный и ипподром. «Даже не знаю». С сомнением начал он и посмотрел на жену. «Дорогой, конечно, мы должны поехать. Ты же обожаешь лошадей!» Его лицо мгновенно прояснилось. «Я уверен, он боялся нарушить правила приличия. Не знал, можно ли принимать приглашение в медовый месяц». «Очень любезно с вашей стороны, мистер». «Давайте попробуем обойтись без мистеров. Я Стивен, а это Тони». «Я Питер», — представился он и добавил, чуть мрачновато. «А это Пупи». «Тони, ты повезешь Пупи в спрайте, а мы с Питером воспользуемся автобусом». У меня создалось впечатление, думаю, и у Тони, что Стивен потянул одеяло на себя. «Вы тоже поедете, мистер Харрис?» Спросила девушка, назвав меня по фамилии, словно хотела подчеркнуть разницу между мной и остальными. К сожалению, не смогу, работа. И так уже выбился из графика. В субботу вечером я наблюдал с балкона, как они возвращались из Каня. Слышал их смех и думал: враг уже в цитадели. Теперь это только вопрос времени. Я не сомневался, что на сей раз сладкая парочка не пожалеет времени. Они будут очень осторожно продвигаться к желанной цели. В данном случае о стремительном штурме, из-за которого, как я подозреваю, и появился синяк, не могло быть и речи.